Плач. Уже люди у меня все время спрашивают, когда ты, наконец, закончишь этот склеп. Хоть бы то лим покрыл, чтоб вода не лилась. Я б закончил, давно б закончил, если б только других не было забот. В печенках этот склеп у меня уже сидел. Иногда думаешь, послать бы все к черту. За какие грехи я должен так надрываться? Пусть мне наконец кто-нибудь скажет. Отец с матерью давно погребены, а братья пускай сами себе ищут место. Михаила я похороню в обыкновенной могиле, в земле. А меня, когда помру, на худой конец похоронит гмина, хотя б в награду за мою работу. Иногда я жалел, что давным-давно не лежу в земле. Потому-то, когда нашды уже рыл для себя могилу, когда немцы нас повезли в лес на расстрел и приказали рыть. И был бы вечный покой вместо человека прах, и во второй раз о могиле заботиться не пришлось. Лежал бы себе и ведать ни о чём не ведал, ничего не чувствовал, не думал, не суетился. И ещё было бы на памятнике написано: Петрушка Шимэн 23 года, потому что мне тогда столько лет было. Войну уже мало кто помнит. А там, когда ни придёшь, и памятник, и вокруг памятника прибрано, и свежие цветы в банки, неизвестно даже кто их приносит. Но всё равно, жатва не жатва, сенокос, выкопки, весна, лето, осень, смотря что в эту пору цветёт. А в день поминовения и венок с лентами, и свечи горят, и всегда возле памятника хоть несколько человек стоят и плачут. А по мне, кто заплачет? Когда ставили этот памятник, ко мне даже из гмины Боровицы приезжали. Потому что нас тогда палачи в Боровицкий лес завезли. Трое приехало начальник по тогдашнему председатель, секретарь и какой-то третий. Принаряженные в костюмах, при галстуках, с портфелями, хоть день был будничный, вторник. А я только с поля вернулся, луг косил, намордавался как нелюдь, потный, грязный, и сидел на лавке в одной фуфайке и старых антикварных портках, коротких выше лодыжки и продравшихся на коленях. Ещё сапоги снял и босые ноги сверху поставил. Но они спросили: "Ты, Петрушка Шимон, не стану же я от тебя отказываться". Петрушка Шимон удивился немного, что им боровичским от меня понадобилось. "До нас не ближний путь. У меня там и девушек знакомых не было". А они вначале сказали только, что из гмины Боровицы мол И как-то глупо усмехаются. Садитесь, говорю. А стаканы найдутся на это кто-то из них. Стаканы? На что вам стаканы? Тогда тот, что спросил про стаканы, говорит другому: "Давай, Зынык". И тот, кого назвали Зыныком, стал открывать портфели и из одного вытащил бутылку и крок колбасы, из другого бутылку И, наверное, штук 60 крутых яиц. Из третьего бутылку и пол-кровая домашнего хлеба. И потом только сказали, зачем приехали. В лесу нам ставят памятник там, где нас расстреляли. И они узнали, что один я убежал, а им хотелось, чтобы никто не убежал, а все погибли, потому что если один убежал, про него надо бы больше написать, чем про тех, что лежат в земле. А так как никто не убегал, сколько привезли, столько и расстреляли. И всё будет на памятнике, от сих до сих, ровненько, аккуратно. Если все на месте, словно бы колокол чисто звонил. А если один убежал, то будто он отколол кусочек креста. Во всяком случае что-то испортил. Да ведь я живой, как же так? Но могилу я рыл, рыл для себя, для себя. Стреляли даже мне вслед, ранили, что ни говори. Вот и получается, наполовину меня вроде бы нет. А летела бы пуля чуть поточней, то и совсем бы не было. Да и кто спустя столько лет будет помнить, что я убежал? Помнить будут только о тех, что там лежат, потому как каждый по имени и фамилии написан ясней ясного и я был бы написан что мне мешает согласиться ну выпьем ваше здоровье так ведь люди меня видят знают что ж получится здесь я живой хожу а там лежу убитый может оно бы и к лучшему было если бы меня тогда расстреляли вместе со всеми но я убежал и теперь не стану к их смерти пристраиваться. Да что мне стоит? Жить вечно я не буду. Каждому рано или поздно суждено помереть. Так и так отправлюсь за ними следом. Памятники не на один год ставят, пока еще живы те, что помнят. Но и они когда-нибудь помрут, тогда уж только памятником останется помнить. А памятники не любят, чтобы помнить, кого-нибудь не доставало. Что мне мешает? И тем убитым было бы легче, если бы ещё один к ихней смерти прибавился. А получилось бы будто все на месте. Никто не убежал. Ваши здоровье. Берите колбасу не покупную, своя, и хлеб свой. Подумаешь, один убежал. Видел это кто-нибудь? Никто не видел. Те, что видели, эвен лежат и землю грызут. Мог убежать, а мог и не убежать. Может, люди так просто болтают. Чего только люди не наболтают. Разве кто когда из такого ада убегал, но людям хочется, чтобы хоть один обязательно убежал. И даже если не убежал, то по ихнему, что убежал. А как можно было убежать? Привезли, окружили, у каждого автомат, вдобавок ещё собаки. Собак не было, сказал я. Ну и что из того, что не было? Могли же быть. Да и когда человек смотрит смерти в глаза, он видит смерть, видит страх, а собак, даже если они есть, не замечает. Приехали раз в Болихов за одним с собаками. Все обученные сущие черти. Даже шевельнуться бедолаге не позволили. Хоть и побеги он, всё равно в далеко убежать не дали. Это тебе не деревенские шавки, а в предачу ещё и ранины. Две-три сосны самые большие бы пробежал. А эти дьяволы, как почувствуют человечью кровь, загрызут насмерть. Уж лучше от пули умереть, чем от собак. Ну как, согласен? Так мне задурили голову, что я уже и сам не знал, погиб я или нет. Еще от водки меня здорово развезло, хоть бы и погиб, не почувствовал. Да и неловко как-то выпил, поел и говорит нет. Но вдруг мать отозвалась от плиты. Шли бы вы отсюда и не вводили его в соблазн? Ни зачем ему на памятнике быть. Вернулся домой и пусть благодарит Бога. Мало я тогда по нём слёз пролила, ещё и теперь плакать. И обратилась к отцу за поддержкой: "Скажи и ты что-нибудь, отец". Но отец всё время с нами пил, ел колбасу, яйца, неудобно вроде возражать, да и в голове у него видно тоже сильно шумело. Поэтому он только у них спросил: "А какая там у вас в Боровицкой гмине погода?" "Ты что, отец?" мать аж грохнула весёлкой по кастрюле. "Тут сына уговаривают, что он убитый, а ты про погоду?" Тогда отец уже со страху перед матерью пробормотал: "Правда нехотя. Он будет думать, что убитый. Так и делать?" Ничего не захочет, а работы хватает, ой, хватает. Жатва скоро, мы одной ржи два морга засеяли. Потом выкопки тоже ого-го, сколько будет дел. Не впору вы пришли. После жатвы надо бы прийти, после выкопок зимой, может, скорей бы. Расстреляли нас тогда 25 человек. Устроили собрание на площади перед гминой. А поскольку немцев никто ещё хорошо не знал, они первый год у нас были. Мужиков набежало как на ярмарку из нашей деревни и из других. Да и чего было бояться? Ходил как обычно по ссыльной с барабаном и объявлял, что собрание думали, на худой конец, они мясо, молока, зерна затребуют. Чего ещё можно взять с крестьян? Отец даже собрался идти, но в последнюю минуту передумал. И сходи ты, а он лучше пойдёт клевер косить. Или полежит маленько, а то у него целую ночь живот болел, верно от вчерашней колбасы. Площадь перед гминой была уже полна людей. На вынесенном из правления столе стоял офицер и говорил речь. А вернее, орал, подскакивая на этом столе и размахивал правой рукой, точно угрожал, а левая у него была засунута за пояс, неподвижная, словно бы той правой не пара. Рядом с ним тоже на столе стоял какой-то в штатском и вроде бы переводил, хотя офицер не очень-то давал ему говорить. Так на слух он и половины не успевал перевести из того, что выкрикивал офицер, а тот уже дальше начинал кричать. И как-то нескладно у этого штатского получалось. Заикался, запинался, и голос тихий, точно из комнаты в комнату. Может, боялся или нельзя ему было такой же громкий, как у офицера, иметь. Так что я даже мало чего разобрал. Ещё и мужики рядом всё время гундосили: "Ишь как надрывается мать его. Да не ори ты так, лопнешь. Пёс сколько ни лай человеческим языком не заговорит. Да, с человечьей речьу надо родиться. ее не научишься винтицкий во всяком случае одно понял надо отдавать и отдавать потому как немецкий солдат и за нас воюет под конец офицер так завопил что чуть не взлетел со стола и не упорхнул в небо и в ту же минуту из загминного правления высыпали солдаты откуда их вдруг столько взялось Но соха из малентиц показал мне: вон две машины стоят за гмины, и начали они нас прикладами сгонять к ограде. А переводчик сказал, чтобы мы построились рядами, потому что господин офицер всех ещё обойдёт и с некоторыми будет разговаривать один на один. Ну, построились мы в ряды, а он принялся ходить, Но, видно, не об чем ему уже было с нами разговаривать, потому что он только тыкал пальцем то в одного, то в другого мужика, а солдаты вытаскивали того из рядов и на середину площади. Дошел до меня и, может, не обратил бы внимания, но вдруг глянул на мою конфедератку и даже перекосился весь. Потому что я ходил в конфедератке, принес с войны. Она без орла была... А без орла выглядело, как обыкновенная кепка. Чего тут было бояться? Офицер спросил у меня через переводчика, был ли я на войне? Был. Значит, против него воевал? Воевал. Тогда он меня раз в морду. А здоровый был, как бык, шея короткая, сам приземистый, рожа как блин. У меня кровь потекла из носа. А он мне с другой стороны и добавил поддых. Хотя сколько я там воевал? Не полных 3 недели. И в основном мы маршировали то вперёд, то назад, то ещё куда-нибудь, без продыху, пока у нас стороны света не начали путаться. А когда наконец однажды вступили в бой, сразу пришёл приказ, чтобы не драться, а наоборот отступать. Я выстрелил всего раз пять. Убить тоже, наверное, никого не убил, разве что Господь Бог кого-нибудь моей пулей поразил. Но мне об этом неизвестно. К тому же я подцепил дизентерию и на каждом привале первым делом бежал в кусты. Похудел, оброс, завшивил вот и вся моя война. Но не стану же я говорить правду этому бандиту, когда он спрашивает: "Воевал ли я?" "Воевал" И мало того, что он меня измордасил, ещё сорвал с головы эту конфедератку и давай её топтать как бешеной. И уже не пальцем, а всей лопатой в меня откнул. Солдаты схватили меня под руки и поволокли на середину площади, где уже стояли те, которых отобрали раньше. Потом подъехала машина и нам велели залезть. В начале Никому в голову не пришло, что нас везут на смерть. Как же так с собрания прямо на смерть? И ни воры мы, ни разбойники. За что же на смерть? Вдобавок нас сбили с толку лопаты. Раз и лопаты тут, видать, везут куда-то на работу. Может, прикажут что-нибудь рыть или засыпать. В войну всегда найдется, что рыть или засыпать. Если б хоть понять, в какую сторону везут. Но понять ничего было нельзя. Мало что машины покрыты брезентом, ещё и небо в тот день было всё затянуто тучами, и солнышко казалось то с одной стороны, то с другой, то спереди, то сзади. А иногда его вроде и вовсе не было. Из-за этого солнышко даже повздорили: стельмащик из Обрембова, с вроной из лисец. Один, что знает солнышко как в собственной хате потолок, и другой, что знает, один, что с солнышком каждый день встаёт, и другой, что встаёт. Этот, что солнышко у него в крови, не надо даже голову к небу задирать. И тот, что не надо, и у него оно в крови. Он бы и слепой узнал, где солнышко, от того теперь знает, где вон там. Пока кто-то не сказал, что может оно ни одно и то же в Лисицах и Обрембове, может над каждой деревней другое солнышко, потому и над машиной другое, тем только их и померили. Прошли повороты выбоины, но по выбоинам до да, поворотом тоже не поймёшь, что нас смерть Вроде бы сидели у заднего борта четверо в касках и с автоматами, направленными вглубь кузова, но никто не удивлялся. Раз везут, так и караулить должны. Да хоть бы и спросить у них, куда везут. Наверное, и тоже не знают. Может, это зависит от ихних офицеров. И по какому спрашивать-то, когда сами они ничего не говорят. Но Смолов в конце концов не выдержал и спросил: Куда же вы нас, господа солдаты, везёте? На работу, что ль? Верно я говорю. Мы поработаем, от чего б не поработать. Тут у нас тоже солдаты есть, только с прежних войн. Мы и окопы вырыем, ежели потребуется. Жаль только дома не сказали, что припозднимся, вроде мы не провинились ни в чём. Но те не в углу Точны каменные сидели, и только глазищи из-под касок сверкали, как у котов. В чём это мы могли провениться? Нечего у них спрашивать, сами знаем, возмутился Антэс из Гурок, который там был известен, что будь то помещик, будь то ксёнс, всякому резал правду в матку в глаза. И до войны вечно разъезжал по собраниям. Может вовсе не у господ солдат надо спрашивать. Ситок, как будто захотел охранников выгородить, а то вдруг им неловко, что они не знают. Господа солдаты небось такие же мужики, как мы, и знают не больше нашего, но худого нам не сделают, нет. Увидите, к вечеру воротимся, ухватился за эту ситкову надежду Яглы. 25 нас в одночасье сделаем, что прикажут, в случае чего они бы сказали. Это в каком-то таком случае вдруг встревожился кто-то и даже потянулся со своего места к яглю. То ли сказали бы, то ли б не сказали. А что не должны были сказать? Что? Погоди, положиться раньше времени. Приедем, скажут. Чего-то мне это не по нутру, ой, не по нутру. Едем и не знаем куда. Как же так? Может, на смерть вырвалось вдруг у Стронка, и всем стало страшно. Стронк в машине был самый старый, куда старше Антоса или Вроны. Едва уже ноги по белому свету таскал, и на машину его пришлось подсаживать, сам бы он не влез. Его зять послал на собрание, как меня отец. Только зачем же в аккурат стронка понадобилась, на работу гнать, когда столько помоложе да посильней осталось на площади. Почему-то никто из нас до сих пор о стройке не подумал, а то бы мы, наверное, сразу поняли, куда едем. Типун вам на язык разозлился, Куйда. как будто стронг был виноват, что может и на смерть. Сидели бы на печи, нет, на собрание потащились. А знал кто, зачем зовут, пытался оправдываться стронг. Посыльный объявил на собрании, но тут же и тот, и этот, и все на стронга, как на покляпае дерево. Пускай бы зять пошёл, зять хозяин, не вы переписали на него землю. Вот бы и молились богу, а не шастали по собраниям. Ну как прикажут копать, а прикажут. Иначе зачем лопаты? Так нам и за вас придётся. А тут ни у кого лишней пары рук нету. Им до смерти один шаг. Чёрт, вот везде смерти чуют. На смерть говорите? А за что на смерть? За что? На смерть тогда вас бы не брали. Начхать им на вашу смерть, пуле жалко. Сама вас приберёт. Стронг съёжился, точно хотел провалиться под землю. Может даже пожалел, что вылез с этой смертью. Получилось, смерть всем предназначена, а она, верно, только его была. А если — На смерть, мужики? — Если на смерть. Может, прикажут могилу рыть. Для того и лопаты. Господь милосердный. Тогда и засыпать кого-нибудь взяли. Сами-то мы себя не засыпем, а не взяли. Так уж, прямо на смерть. Дамбу, небось, где-нибудь прорвало. Дожди шли, могло прорвать. О, слышите, тихо вы. Вроде ещё машина за нами едет. Не показалось мне, не показалось. Слух у меня хороший, хоть года немалые. Ну и пусть едет, что же её возле гмины было оставлять? Должно ветер по брезенту слыхать, или мельница неподалёку. Сделай что-нибудь, Господи. Ой бы что ли лоптово. Что вам ось даст? У меня вон летость лопнула. Я рожь на мельницу вез. Так вместо мельницы пришлось к кузнецу. Лучше бы какое чудо. Уж сразу и чудо, потому что вам того захотелось. Было чудо в Леонтини в ту войну, только нас тогда никуда не везли. Я завтра пахать собирался, мы со Станухом сговорились. Там под горкой, знаете? А мне цыганка наворожила, будешь долго жить. Вот бы сейчас эту суку встретить. Не ругайся, не ругайся. Ещё накличешь смерть. А что прикажет и делать? Бежать не убежишь. Всё равно когда-то померит надо. Господи Иисусе. Баба одна с четырьмя ребятишками. Ну богу-то, что до этого? Я даже дома не сказал, чтоб скотину обредили. если не вернусь. Вернётесь, вернётесь, а чёб не вернуться? Блажик Ока через 20 лет с войны вернулся. Хотя все уже думали, и не воротится, лысый, старый, баба в могиле, но вернулся. А из за моря, что ли, не возвращались? Я из в этом году вернулись. Я уже гнездо хотел скинуть. На что пустое гнездо? Дай только вернёмся. Ох, я и напьюсь, честное слово. 3 дня буду пить. Наплюю на лошадь, на коров, на свиней, на поле. 3 дня не будет в доме хозяина. И 3 дня с бабы не слезу. Была, не была. Есть шестеро ребят, станет семеро. Один чёрт. Присвитае, дева, мать Божья, кончайте смотреть на нас. Пусть и думают, что нам смерть страшна. А страшна, Болеслав, страшна, но коли так суждено, никуда не денешься. А по мне, мы лес едем сажать. Лесничий олись до войны по грошу за сосенку платил. Интересно, сколько они? Дай-то Бог, чтобы лес. Говорю лес, мужики, лес. Что я? Лес не узнаю. Вон как ветки по брезенту шуршат. Не знаете, люпин лучше запахивать, когда цветёт или когда отцветает уже? Лучше уж исповедаться. А как без ксёнзе? Каждый сам по себе. Да как же во всём себе признаться? Так, без исповедальни, без ничего, греху в грехе что ли кается? И как узнать, что тебе грехи отпущены? Вдруг нас поворило, как пшеницу в поле к кабине, и машина остановилась. Те четверо, что нас караулили, вскочили, откинули брезент, потом попрыгали на землю, опустили борт и начали орать: "Вализать, вализать, быстро, быстро, шнель, шнель!" В первую минуту ничего не было видно. Солнце нас ослепило, как все равно из норы выглянули на свет. Я подумал, может, вечное сияние вот так слепит глаза, но ведь это последнее, что видишь. А тут из этого сияния прорисовывался лес, и Гарус из Боженщина узнал, что это Боровицкий лес, потому что ходил сюда по грибы. Все повскакали. В машине стало тесно, точно нас вдвое больше было. Но слезять никто не спешил. Вроде бы из-за этих лопат не знали люди брать их, не брать, хотя чего тут было не знать? Можно было не знать, по куда ехали. Я схватил первую попавшуюся, спрыгнул на землю, замешкаюсь ещё заподозрят, будто я что-то задумал. А я и вправду всю дорогу думал, как бы убежать. Только не было такой возможности. Но здесь решил я, непременно надо попробовать. Пусть даже не получится. Все равно и так, и так конец. А пулю я, может, хоть в себе не почувствую, сразу смерть настигнет, когда буду убегать.